Андрей вернулся за стол, рывком откинул крышку ящика и извлек журнал и вчерашние рапорты. На стол с потолка упал еще один кусок штукатурки. Андрей посмотрел наверх. Комната была высоченная, метра четыре, а то и все пять. Лепной потолок местами осыпался, и видна была дранка, наводящая на сладостные воспоминания о домашних пирогах с повидлом, которые подавались к огромному количеству прекрасно заваренного прозрачного в прозрачных тонкостенных стаканах чая с лимоном. Или можно было просто взять пустой стакан и набрать на кухне сколько угодно чистой, холодной воды. Андрей мотнул головой, снова поднялся, и наискосок через всю комнату прошел к огромному книжному шкафу. Стекол в дверцах не было, и книг тоже не было. Были пустые пыльные полки. Андрей уже знал это, но все-таки еще раз осмотрел их и даже пошарил рукой в темных углах. Комната, надо сказать, сохранилась неплохо. Были в ней два вполне приличных кресла и еще одно... с проданным сиденьем, когда-то роскошной, обитой тесненной кожей. У стены напротив окна выстроились редком несколько стульев, и стоял посередине комнаты столик на коротких ножках. И на столике хрустальная вазочка с какой-то черной засохшей дрянью внутри. Обои отстали от стен а местами и совсем отвалились. Паркет рассохся и вспучился, но все-таки комната была... в очень приличном состоянии. Совсем недавно здесь еще жили, лет десять тому назад, не больше. Впервые после пятисотого километра Андрей видел настолько хорошо сохранившийся дом. После многих километров, выгоревших до тла кварталов, превратившихся в черную обугленную пустыню, после многих километров сплошных руин, поросших бурой колючкой, среди которых нелепо возвышались дрожащие от ветхости пустые многоэтажные коробки с давно уже обрушившимися перекрытиями, после многих и многих километров пустырей, усаженных с гнившими срубами без крыш, где весь уступ просматривался с дороги от желтой стены на востоке и до края обрыва на западе. После всего этого здесь снова начинались почти целые кварталы, выложенные булыжником дорога, и, может быть, где-то здесь были люди. Во всяком случае, полковник приказал удвоить караулы. Интересно, как там полковник? Старик что-то сдал за последнее время. Впрочем, за последнее время все сдали. Очень кстати, что именно сейчас, впервые за двенадцать суток, ночевка будет под крышей, а не под голым небом. Воду бы здесь найти. Можно было бы сделать большой привал, только воды здесь, кажется, снова не будет». Во всяком случае, Изи говорит, что на воду здесь рассчитывать не стоит. Во всем этом стаде только от Изи да от полковника и есть толк. В дверь постучали. Еле слышно за треском двигателя. Андрей поспешно вернулся на место, накинул куртку и, раскрывая журнал, гаркнул. «Да!» Это был всего лишь Даган, сухой, старый, подстать своему полковнику, гладко выбритый, опрятный, застегнутый на все пуговицы. Разрешите прибрать, сэр? прокричал он. Андрей кивнул. Господи, подумал он, это же сколько сил надо потратить, чтобы так соблюдать себя в этом кабаке. А ведь он не офицер, он даже не сержант, всего-навсего денщик, халуй.